Эму, Фромаэус, считается представителем особого семейства. По внешности он напоминает страуса, но туловище его более сжато и коренасто, шея короче и ноги ниже, крылья настолько малы, что их почти незаметно, когда они прижаты к телу. Окраска оперения равномерная матово-бурая. В прежнее время Эму был так распространен в Австралии и на соседних островах, что бросался в глаза всякому путешественнику. В настоящее же время, впоследствии постоянных преследований, он встречается лишь внутри страны. Это самый скучный из всех короткоклювых. Его движение, поведение, характер и привычки гораздо однообразнее, чем у его родичей, а голос чрезвычайно непривлекателен. Замечателен его умный ясный взгляд, совершенно не соответствующий истинному характеру этих птиц.